ПИРОГ КУРИЦА РАЗДОРА Все началось с того, что Лея Борисовна купила на базаре настоящую живую курицу. До этого, говорит папа, наш дом был как дом, а после этого стал как ад. Лея Борисовна купила курицу днем, а вечером, когда пришел ее жилец, студент консерватории Игорь, велела рубить курице голову. Игорь побледнел, сунул папироску горящим концом в рот, и сказал, что лучше съедет с квартиры. Тогда Лея Борисовна завернула курицу в тряпку и понесла в третью квартиру к сердитому пенсионеру Кондратичу. Кондратич был ругатель. Даже рассказывая о паровозах, на которых проработал всю жизнь, он все равно ругался. Каждый день он ходил в локомотивное депо. Возвращался обратно взъерошенный и, налетая на папу, кричал, а я говорю, потянет, понимать много стали. Кишка у вас тонкая с Кондратичем соревноваться. Выслушав Лею Борисовну, Кондратич обругал Игоря слабожильным интеллигентом, но рубить курицу не стал, сказав, что это бабье дело. — Покажите, кто тут не слабожильные, — сказала Лея Борисовна. — Дом полный мужчин, но я уже догадываюсь, таки придется эту несчастную птицу нести на мясокомбинат. Кондратич сделал вид, что у него запершило в горле, и начал громко кашлять. А Борисовна направилась к нам во вторую квартиру. Вот тут-то все и случилось. Как раз в это время мама сказала, чтобы я слазил в погреб за картошкой. Я ответил, что сегодня славки на очередь. «Не валяй дурака», — сказала мама. «Ты старший и должен показывать пример брату». Я заметил, что младшему брату, между прочим, надо прививать трудовые навыки. Тогда мама взялась за ремень и сказала, что начнет прививать эти навыки мне самому. Люк погреба у нас возле самых дверей. Только я успел спуститься вниз по маленькой деревянной лестнице, как над моей головой просвистела распахнутая дверь, и в следующий момент Лея Борисовна шагнула мне на шею. Со страху я закричал не своим голосом. Лея Борисовна закричала еще громче и выпустила курицу. Курица с кудахтанем шарахнулась на стол, перевернула сахарницу и вылетела в открытое окно. «Хулиганы!» — кричала Лея Борисовна. «Ловушки устраивают, мышеловки! Это надо себе представить!» Курица так и не вернулась. На другой день мама заплатила Лее Борисовне четыре рубля и долго извинялась. Лея Борисовна деньги взяла, но все равно сказала, что мы со Славкой бандиты и головорезы. Вторично кирпично. Мама потихоньку вздыхает. Папа проверяет диктанты на своем обычном месте, возле печки за книжным шкафом, и в промежутках утешает маму. Он говорит, что Лею Борисовну нужно понять, потому что она сама себя не понимает. И не на нас она сердится, говорит папа, она погреб. А если смотреть глубже погреба, то на тесноту и неудобства. Папа, может, и прав, но нам от этого не легче. Каким-то образом все узнали про мышеловки и ловушки, и жить стало скучно. Вчера Славка поймал кошку нашей четвертой соседки Елизаветы Степановны и запряг ее в свой грузовик. Елизавета Степановна дома бывает редко, потому что она медсестра и целыми сутками дежурит в больнице. На этот раз у нее был пересменок, она поймала Славку и нарвала ему уши. За кошку славки влетала и раньше, но было не так обидно. На этот раз Елизавета Степановна, больно дергая за ухо, приговаривала, вот тебе мучитель вот ну хулиганское отродье!» а у кондратича обвалилась печка он пошел к дому праву просить кирпичей но видимо тот отказал ему потому что вернулся кондратич расстроенный и принес в кармане поллитра мы с папой в это время строили во дворе конуру для рекса кондратич выпил свою поллитровку снова вышел из дому и повернувшись к сараю сердито закричал собак развели «Мышеловок понастроили, жизни нет, интеллигенты слабожильные!» Папа объяснил Кондратичу, что он неправильно кричит. Неправильно потому, что на самом деле сердится не на нас, а на свою печку и дому права. А если смотреть глубже, то вообще на материальное неблагоустройство. И еще папа сказал, что все это у Кондратича от несознательности, так как сознание вторично после материи. — Вторично, первично, кирпично, много понимать стали! — прокричал Кондратич, плюнул и ушел к себе. Нас будут селять Однажды утром в наш двор заехал огромный экскаватор. Он разворотил поленницу кондратичевых дров, вырыл длинную, как плавательный бассейн, яму, засыпал георгины Елизаветы Степановны и ушел. Потом приехали две машины с кирпичом. Вокруг машин бегал какой-то человек в плаще, громко ругался и размахивал руками. Человек сказал, что всех нас будут сселять, и прибил на ворота железную табличку, на которой было написано краской «Срочно! Требуются каменщики, плотники, жестянщики и сторож!». После машин пришли рабочие и установили прожектор, чтобы строить даже ночью. Рабочие покурили с Кондратичем махорки, ушли и больше не появлялись. Яма во дворе постепенно зарастала травой. Кое-где по краям ее начала пробиваться почему-то даже картошка, хотя ее никто не сажал. Прожектор светил-светил и лопнул. Кондратич сказал, «Перекалился». Папа куда-то обращался, и там ему сказали, что дом не строится потому, что нас не снесли, а нас не сносят потому, что не готов другой дом, в который нас снесут. Пока мы ждали, наступила зима, и яму совсем замело снегом, прожектор куда-то унесли двое электриков, а табличку «требуются» оторвали мальчишки. Постепенно все начали забывать и про курицу Леи Борисовны. Наверное, наш дом снова стал бы как дом, если бы не случилось еще одно происшествие. Однажды вечером к нам вбежал Кондратич и, выпучив глаза, закричал «Горим! Так вашу перетак!» Мы с папой выскочили в коридор. Из-под двери Леи Борисовны медленно выползал густой белый дым. Кондратич разбежался и, сказав «Ух!», ударил плечом в дверь. Дверь не поддалась. Тогда разбежался папа, тоже крикнул «Ух!» и тоже ударил. После этого папа схватился за сердце и сказал, что нужно вызывать пожарных. За пожарными побежала Елизавета Степановна, а Кондратич взял топор, обошел дом вокруг и высадил у Леи Борисовны раму. Потом они вместе с папой перелезли через подоконник в комнату, долго перекликались там и кашляли. Раза два Кондратич выглядывал наружу подышать. Из усов у него шел дым. Когда, наконец, приехали пожарные, все было закончено. Оказывается, пожара вовсе и не было. Просто Лая Борисовна затопила печку и в торопях забыла открыть трубу. На другой день Лая Борисовна пришла к нам с какой-то бумагой и сказала, что подает на Кондратича в суд за разбой а мы все должны подписаться, как свидетели. Папа стал объяснять ей, что Кондратич вовсе не виноват, а виновата печки Леи Борисовны, если уж вникать глубже, то ее собственная неосмотрительность. — Вы все тут одна шайка-лейка! — запальчиво сказала Лея Борисовна. Еще она сказала, что все мы получим по пятнадцать суток, а кое-кто и побольше. Но мы так и не получили по пятнадцать суток, потому что скоро вышло распоряжение сносить дом. Свержение шифоньера Первым уезжал Кондратич. Папа сказал, что надо бы помочь ему грузить вещи. Мы вышли во двор. Посредине двора стояло грузовое такси. Кондратич старался затолкать в кузов большой, мрачный, как гроб, шифоньер со старинной оградкой поверху. Новую — Квартиры новые дали! — свирепо закричал он, увидев нас. — Пропади она пропадом, с ванной, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Шифоньер скрипел, потрескивал, упирался и никак не хотел влезать. Рядом стоял молодой шофер, курил и презрительно сплевывал в снег. — Папа, — сказал я, — а ведь Кондратич сердится не на квартиру, а на свой шифоньер. Если смотреть глубже, то на пережитки, ведь шифоньер ему в новой квартире не понадобится. Папа заморгал, открыл рот и удивленно посмотрел на меня. — Ты вот что, — сказал он, наконец, — ты не умничай понимать много начал. В это время что-то громко треснуло, у шифоньера отвалилась дверца и на снег выкатилось несколько узлов. «Гори оно все синим огнем!» — закричал Кондратич и пнул ногой шифоньер с ограбкой. Потом, воодушевившись, он выбросил из кузова фикус и какую-то картину, на которой был изображен не то слон, не то чайник. Кондратич бросал и приговаривал. «К чертовой, матери! К чертовой матери! Со всеми удобствами. На другой день переезжали все остальные. В новой квартире нам достались две комнаты, а в третьей поселилась Елизавета Степановна. Лая Борисовна и Кондратич заняли соседнюю квартиру. Мы разместили всю мебель, и еще осталось много свободного пространства. Мама вдруг сделалась очень задумчивой, и все ходила, ходила по комнатам, словно что-то потеряла. Славка забрался в ванную, открыл все краны и запустил свой пароход. Папа сел на диван и развернул газету. Ему попалась заметка о нашем доме, и папа прочитал ее вслух. «Видали — Видали? — кричал он. — В новом доме есть лифт, а вы говорили. Мы ничего не говорили. Мы со Славкой даже два раза прокатились на этом самом лифте. Но одно дело кататься, и совсем другое читать об этом в газете. И папа продолжал выкрикивать. — Ого! Дом снабжен мусоропроводом! Мама вздохнула. Полчаса назад мы выбросили в мусоропровод яичную скорлупу. И вдруг к нам вошла Лея Борисовна. Вошла и попросила ложку соли. — Чего же ложку? — радостно сказала мама. — Вот берите. И дала Лея Борисовне целую пачку. Лея Борисовна села на табуретку посреди комнаты и вдруг заплакала. — Всю жизнь я топила печку, — всхлипывая, — говорила она. — И когда носила шелев, и когда шеля родилась, и когда исаака забрали на фронт и когда он не вернулся оттуда а я все топила и топила и колола дрова и носила воду а теперь у меня паровое отопление у меня можете себе представить ванная и горячая вода когда лая борисовна дошла до мусоропровода открылась дверь и появился кондратич в калошах на босу ногу кондратич не стал здороваться но и не закричал он потоптался на месте покашлял и сказал старуха пирог соображает «На новоселье просим!» Лая Борисовна перестала плакать и закричала на Кондратича. «Что соображает? Представляю себе, какой пирог может соображать ваша старуха! Пирог должна печь Елизавета Степановна, это будет пирог так пирог, и пусть возьмет мою чудо-печку!» А потом Лая Борисовна сказала, что мама должна делать пельмени, а рыбу она берет на себя. И тогда Кондратич закричал. «Вот баба! Генерал!» Он подмигнул папе и сказал, что надо бы сбегать в гастроном, раз такое дело. Папа подмигнул мне, я подмигнул Славке. Славка тоже подмигнул и поманил меня пальцем. Я вошел вслед за ним в ванную комнату. Из всех кранов с журчанием выбегала вода. полной до краев ванни плавал эмалированный таз, а в тазу сидела черная кошка Елизаветы Степановны.